Глава 378. Информационный поток. Пик, на котором Воран проходил последние испытания, располагался возле большого озера, которое мог видеть каждый, кто прыгал с пяти ближайших к нему гор. Взгляду вновь предстали массивные цепи, свисающие с летящих на центром озера островов и уходящие в эту вод. Думая об их предназначении, Воран вдруг почувствовал опасность. Это внезапное наваждение было сродни боевому инстинкту, который не только предупреждал о надвигающейся опасности, но и мог предсказать направление, с которого ее ждать. Не размышляя над столь необычным ощущением, привыкшей полагаться на инстинкт, он рефлекторно попытался увернуться, но, к сожалению, тело не поспевало за мыслью. «Минус 870, минус 710, минус 1400». Огромные и непривычные цифры урона вместе с финальным критическим ударом заставили его шкалу жизни быстро-быстро мигать ало-красным цветом, и на секунду волосы разбойника встали дыбом. С его защитными способностями эти атаки смогли бы сделать невозможное, но сейчас важным было не это. Несколько сообщений, шедших друг за другом, были проигнорированы, поскольку серия атак, направленных в спину, закрутила его в воздухе. И из-за возникшей турбулентности разбойник не мог терять им мгновение на их чтение. У него даже не было возможности использовать меры противодействия, над которыми разбойник размышлял с момента прыжка. Тут же, не выбирая направления, он активировал скачок. Но, к его большому удивлению, ничего не произошло. И в этот миг где-то внутри предательски дрогнуло в предчувствии смерти. Следом за этим в поле зрения возникла несущаяся к нему магическая печать, состоящая из образов нескольких сотен мечей, которая двигалась будто самонаведённая. До конца не понимая, что происходит, и пребывая в непривычной растерянности, Ворон попытался использовать мгновенные навыки вроде пытки или двойного прыжка в надежде избежать неминуемого столкновения, когда вдруг неожиданно сработал навык, который не активировался со дня получения предсмертный рывок, способность, включающаяся только в момент настоящего смертельного удара, за которым идёт смерть с присущими ей штрафами. Раньше бы ему понадобилось чуть больше времени, чтобы связать факты воедино, но сейчас скорость анализа разумом была несравненно выше. Кажется, я не всё предусмотрел. Разбойник вновь проклял себя за безопасность. Если до этого момента он ещё не сильно переживал за потерю жизни, так как мог два раза воспользоваться спасительными навыками, то сейчас всё изменилось. 2 секунды. Присмертный рывок дарил лишь 2 секунды, и Воран, воспользовавшись этим драгоценным временем, стал обдумывать произошедшее. Твою мать. Придя к выводу, что враги каким-то образом заблокировали возможность использовать навыки разбойника, сразу же вспомнил о системных сообщениях, пришедших одновременно с атакой, но действие присмертного рывка уже закончилось. Стоит ли пытаться использовать пляску времени или у всех на виду, или они тоже заблокированы? Есть ли способ, при котором мне не придётся это проверять? Свитки, зелья, снаряжение. Нет, это долго. Пассивные навыки. Хм, тату боли? Тоже нет. Оно заполнено лишь на 47%. А если попробовать формы демонов? Нет, период превращения займёт чуть больше времени, чем мне нужно, чёрт. Разум работал на пределе, чуть ли не параллельно выдвигая предложения и решения. казалось, ещё немного и он расплавится, будучи не в состоянии выдержать давление, а затем сознание выло, будто ударило током, и мир вокруг застыл. Всё, даже сильные порывы ветра прекратились, замерев в своей неунистовой гонке, и оставив в воздухе размытые следы миража. Куда бы ни падал взгляд, всё замерло, и казалось, что в этой тишине слышен лишь ход его мыслей. Это было удивительное состояние, чем-то напоминавшее эффект пляски времени, но пришедшее озарение дало понять, что застыл не мир, а его разум, который каким-то образом смог вырваться за лимиты человеческих рамок, продолжая работать и анализировать происходящее. Но не успел парень оценить метаморфозы, как сознание накрыло очередное дрожь, и его погрузило в бездну, в безграничную, тёмную и полную невероятных знаний. Вот только он лишь заглянул в нее, не имея ни возможности, ни сил нырнуть в глубины и изучить то, что предстало его взору. Однако даже того, что он смог охватить, оказалось достаточно для того, чтобы Уилл смог обрести озарение. И в этот миг... Поздравляем! Вы достигли начального просветления. Вы научились основам управления собственным сознанием. Доступна функция «Информационный поток». Информационный поток является одной из ключевых функций для дальнейшего развития сознания. Глаза Ворона в этот момент источали золотой блеск, будто он вдруг стал небожителем, познавшим великий секрет вселенной. Десятая или даже сотая доля секунды потребовались Уилу для понимания пришедшей ему истины, будто кто-то резко включил свет в тёмной комнате. Вот оно что. Значит, я сделал новый шаг, но Парень тяжело вздохнул. «Даже не представляю, какой путь я должен буду пройти, чтобы разгадать хотя бы часть этих тайн». Прибывающий мгновение назад в состоянии полной концентрации, Ворон расслабился и силой мысли покинул свое тело, оглядываясь по сторонам. Нечто похожее он испытывал пару раз в прошлом, когда ему казалось, будто он мог наблюдать за собой со стороны. Но если раньше это был неконтролируемый процесс, то сейчас все оказалось иначе. Знание, пришедшее с активацией, скрыто в его разуме способности, позволило понять не только то, как это работает и что собой представляет, но и то, что она является лишь основанием скрытой в облаках горы. Теперь он мог задействовать ментальные резервы разума, чтобы увеличивать скорость мышления в 4 или даже 5 раз, тем самым успевая обрабатывать поток информации в доли секунд. Но то ли из-за того, что он был всего лишь новичок в этом деле, то ли уровень понимания этой способности оказался мал, парень тратил слишком много сил на ускорение, поэтому ему требовалось разумнее подходить к вопросу использования своей ментальной энергии. На то, чтобы оценить обстановку и вычислить все силы врагов, ушёл миг. Помимо семерых игроков, атаковавших его, Ворон обнаружил ещё несколько групп, которые, ожидая своего часа, наблюдали за их потасовкой. Ха, всегда стоит ожидать падальщиков, когда ведёшь охоту на крупную дичь. Разбойник недовольно фыркнул и сосредоточился на системных сообщениях. Каково приобретённое спокойствие быстро дало трещину, когда парень увидел, в воздействию каких навыков его подвергли. Где они, чёрт возьми, всё это нашли? Находясь только под действием герметизации, он уже терял много преимуществ, способных спасти жизнь. А в купе с кровавой тишиной его буквально лишали ног и рук. Радовало, что хотя бы одно из неизвестных ему проклятий удалось отразить с помощью не проклятого, а также то, что его враги не нашли навыков блокирующих использование очков влияния. Опираясь на полученную информацию о ограниченное время действия блокирующих навыков, разбойник быстро нашёл выход из ситуации, но внезапно почувствовал сильную боль, давящую на проекцию сознания. Кажется, это предел. Я слишком долго нахожусь в этом состоянии. Понимая, что последствия долгого использования информационного потока могут оказаться слишком непредсказуемы, Ворон собрался с силами и мысленно активировал подходящий к данному случаю навык Глазами истории. Пока,хвачаны вдохновение увил открывал для себя что-то новое, а таковавшее его группа испытывало совсем иные чувства. Атака была внезапной и прошла, как и задумывалось. Но в момент, когда клинок, запечатывающий жизнь, должен был поставить точку, глаза Ворона загорелись ярким золотым светом, а затем этот ублюдок превратился в бесплотную фигуру. Лица игроков застыли в неверии, когда удар прошёл мимо, и энергия, наполнявшая его, рассеялась. Как? Как он успел воспользоваться навыком дерьмо? Кити, зависнув рядом с тем местом, где находился Ворон, зло посмотрела на парня. Хотя, может, так даже лучше. Правда, мы не можем тут долго задерживаться. В их команде лишь двое имели летающих питомцев. Остальные полагались на навыки свитки и свитки предметы, откат которых разнился от 2 до 5 минут. Девушка достала зелье продлевающее действия активных навыков на 10% и тут же начала раздавать команде. Ладно, разобьёмся на две группы. Первая готовится атаковать сразу, как увидит, что он выходит из этого состояния. Вторая группа, приготовьте меры защиты, если вдруг он не будет сбегать, решит напасть. Не забывайте о его навыках и будьте настороже на случай чего-то непредвиденного. Если через 3 минуты это не закончится, будем пытаться поймать его на земле. БГ подобный же, в отличие от команды Кити, не особо тщательно изучал разбойника. Поэтому спустя минуту расспросов неудовлетворённо хмыкнул. Ясно. Даже если призрачные путы не сработали, то у разбойника не должно быть навыков, завязанных на мане. Что же это за навык такой? Скорее всего, всё дело в очах влияния. Действу подобных навыков всегда уникальный. И, кстати, как долго ты сможешь продержаться в воздухе? Не переживай, у меня есть способы не разбиться. Как скажешь, Кити кивнула и приготовилась к ожиданию. Каким-то образом их цель смогла избежать гибели и сейчас явно готовилась дать отпор. Фух, это было слишком близко. Ворон, вновь использовавший глазами истории для спасения своей шкуры, сейчас наблюдал за мелькающими перед ним игроками и обдумывал своё положение. День, который он выбрал в качестве точки отсчёта, прошёл неделю назад, но для него это было неважно, поэтому наблюдать здесь было ни за чем. Ему не хотелось активировать пляску времени, поэтому это стало лучшим решением. Но не зная, какие ещё трюки ему приготовили, Ворон полагал, что, возможно, сегодня ему придётся использовать и свой главный козырь. Несколько секунд назад его спасла банальная удача, которая даже никак не связана с её цифровым воплощением. И в свете последнего опыта этот факт ещё сильнее давил на парня. Если он хочет приспособиться и выжить в надвигающейся буре, ему не стоит полагаться на что-то столь эфемерное. Я не могу затягивать с этим, иначе не успею посетить последних двух героев Но в отличие от них я не знаю своих противников И здесь ситуация складывается не в мою пользу Тем не менее, пока есть шанс, я всегда готов сразиться Даже попав в такую ситуацию, Ворон не собирался отказываться от осколка разума Те, кто решил устроить за ним охоту, должны понять, что даже среди хищников есть огромные различия